Книга восьмая. Митя. Глава первая. Кузьма Самсонов. От Дмитрия Фёдорович, которому Грушенька, улетая в новую жизнь, велела передать свой последний привет и заказала помнить навеки часок её любви. Был в эту минуту, ничего не ведая о происшедшем с нею, тоже в страшном смятении и хлопотах. В последние два дня он был в таком невообразимом состоянии, что действительно мог заболеть воспалением в мозгу, как сам потом говорил. Алёша накануне не мог разыскать его утром. А брат Иван в тот же день не мог устроить с ним свидание в трактире. Хозяева квартирки, в которой он квартировал, скрыли по его приказу следы его. Он же в эти 2 дня буквально метался во все стороны, борясь с своей судьбой и спасая себя, как он потом выразился, и даже на несколько часов слетал по одному горячему делу вон из города, несмотря на то, что страшно было ему уезжать, оставляя Грушеньку хоть на минутку без глаза над нею. Все это впоследствии выяснилось в самом подробном и документальном виде, но теперь мы наметим фактически лишь самое необходимое из истории Павел, Этих ужасных двух дней в его жизни, предшествовавших страшной катастрофе, так внезапно разразившейся над судьбой его. Грушенька хоть и любила его часочек истинно и искренно, это правда, но и мучила же его в то же время иной раз действительно жестоко и беспощадно. Главное в том, что ничего-то он не мог разгадать из её намерений. И выманить же лаской или силой не было тоже возможности. Не далась бы ни за что, а только бы рассердилась и отвернулась от него вовсе. Это он ясно тогда понимал. Он подозревал тогда весьма верно, что она и сама находится в какой-то борьбе. в какой-то необычайной нерешительности на что-то решается и всё решиться не может а потому и не без основания предполагал замирая сердцем что минутами она должна была просто ненавидеть его с его страстью так может быть и было но о чём именно тосковала грушенька того он всё-таки не понимал Субственно, для него весь вопрос его мучивший складывался лишь в два определения: или он Митя, или Фёдор Палч. Тут, кстати, нужно обозначить один твёрдый факт. Он вполне был уверен, что Фёдор Палч непременно предложит, если уж не предложил Грушеньке законный брак. и не верил ни минуты, что старый сластолюбец надейтся отделаться лишь тремя тысячами. Это вывел Митя, зная грушеньку и её характер. Вот почему ему и могло казаться временами, что вся мука грушеньки и вся ее нерешимость происходит тоже лишь от того, что она не знает, кого из них выбрать и кто из них будет ей выгоднее. О близком же возвращении офицера, то есть того рокового человека в жизни Грушеньки, прибытия которого она ждала с таким волнением и страхом, он, странно это, в те дни даже повторял, и не думал думать. Правда, что Грушенька с ним об этом в самые последние дни очень молчала. Однако ему было вполне известно от нее же самой о письме, полученном тою месяц назад, от этого бывшего ее обольстителя, было известно отчасти и содержание письма. Так да, в одну злую минутку Грушенька ему это письмо показала. Но к её удивлению, письму этому он не предал почти никакой цены. И очень было бы трудно объяснить почему. Может быть просто потому, что сам, угнетённый всем безобразием и ужасом своей борьбы с родным отцом за эту женщину, он уже и предположить не мог для себя ничего страшнее и опаснее, по крайней мере, в то время. Жениху же, вдруг выскочившему откуда-то после пятилетнего исчезновения, он просто даже не верил, и особенно тому, что тот скоро приедет. Да и в самом этом первом письме офицера, которые показали Митинки, Говорилось оъ приезде этого нового соперника весьма неопределённо. Письмо было очень туманное, очень высокопарное и наполнено лишь чувствительностью. Надо заметить, что Грушенька в тот раз скрыла от него последние строчки письма, в которых говорилось несколько определённее о возвращении. К тому же Митенька вспоминал, потом, что в ту минуту уловил как бы некоторое невольное и гордое презрение к этому посланию из Сибири в лице самой Грушеньки. Затем Грушенька о всех дальнейших сношениях с этими новыми соперниками Митеньке уже ничего не сообщала. Таким образом, и мало помалу он совсем даже забыл об офицере. Он думал только о том, что что бы там ни вышло, и как бы дело ни обернулось, а надвигавшаяся окончательная ошибка его с Фёдором Палчем слишком близка и должна разрешиться раньше всего другого. Замирая душой, он ежеминутно ждал решения Грушинки и все верил, что оно произойдет как бы внезапно, по вдохновению. Вдруг она скажет ему, возьми меня, я навеки твоя, и все кончится. Он схватит ее и увезет на край света тотчас же. О-о-о! тот чежи увезёт как можно, как можно дальше. Если не на край света, то куда-нибудь на край России. Женится там на ней и поселится с ней инкогнито, так чтобы уж никто не знал об них вообще ни здесь, ни там и нигде. Тогда вот тогда начнётся тот чежи совсем новая жизнь. об этой другой обновлённой и уже добродетельной жизни непременно, непременно добродетельной он мечтал поминутно и исступлённо он жаждал этого воскресения и обновления гнусный ум, в котором он завяз сам своей волей слишком тяготил его и он Как и очень многие в таких случаях, все более верил в перемену места. Только бы не эти люди, только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места, и все возродится, пойдет по-новому. Вот во что он верил и почем томился». Но это было лишь в случае первого, счастливого решения вопроса. Было и другое решение. Было и другое решение. Представлялся и другой, но ужасный уже исход. Вдруг она скажет ему: "Ступай, я порешила сейчас с Фёдором получим и выхожу за него замуж, а тебя не надо. И тогда, но тогда Митя впрочем не знал, что будет тогда, до самого последнего часу не знал. В этом надо его оправдать. Намерений определённых у него не было, преступление обдумано не было. Он только следил, шпионил и мучился, но готовился всё-таки лишь к первому, счастливому исходу судьбы своей. Даже отгонял всякую другую мысль, но здесь уже начиналась совсем другая мука. Вставало одно совсем новое и постороннее, но тоже роковое и неразрешимое обстоятельство. Именно В любом случае, если она скажет ему «Я твоя, увези меня», то как он ее увезет? Где у него на то средства, деньги? У него как раз к этому сроку иссякли все до сих пор, не прерывавшиеся в продолжении стольких лет, его доходы от подачи к Федору Павловичу. Конечно, у Грушеньки были деньги». Но в Мите на этот счет вдруг оказалась страшная гордость. Он хотел увести ее сам и начать с ней новую жизнь на свои средства, а не на ее. Он вообразить даже не мог, что возьмет у нее ее деньги, и страдал от этой мысли до мучительного отвращения. Не распространяюсь здесь об этом факте, не анализирую его, а лишь отмечаю. Таков был склад души его в ту минуту. Могло всё это происходить косвенно и как бы бессознательно, даже от тайных мук его совести за воровски присвоенные им деньги Екатерины II. Предодной подлец и при другой тот че живый ду опять подлец, думал он тогда, как сам потом признавался. Да Грушенька, коли узнает, так и сама не захочет такого подлица. Итак, где же взять средства? Где взять эти роковые деньги, иначе всё пропадёт и ничего не состоится, и единственно потому, что не хватило денег. Оп Позор! Забегаю вперед. Тут и есть, что он, может быть, и знал, где достать эти деньги. Знал, может быть, где и лежат они. Подробнее на этот раз ничего не скажу, ибо потом все объяснится. Но вот в чем состояла главная для него беда? И хоть не ясно, но я это выскажу. Чтобы взять эти лежащие где-то средства, чтобы иметь право взять их, надо было предварительно возвратить три тысячи Катерине Иванне. Иначе я карманный вор, я подлец, а новую жизнь я не хочу начинать подлецом, решил Митя, а потому решил перевернуть весь мир, если надо. Но непременно эти три тысячи отдать Катерине Ивановне во что бы то ни стало и прежде всего. Окончательный процесс этого решения произошел с ним, так сказать, в самые последние часы его жизни. Именно с последнего свидания с Алешей, два дня тому назад вечером, на дороге. После того, как Грушенька оскорбила Катерину Иванну, а Митя, выслушав рассказ о том от Алёши, сознался, что он подлец, и велел передать это Катерине Иванне, если это может сколько-нибудь её облегчить. Тогда же в ту ночь, расставшись с братом, почувствовал он в выступлении своём, что лучше даже узнать. убить и ограбить кого-нибудь, но долг Кате возвратить. Пусть уж лучше я при тем убитым и ограбленным, убийцей и вором выйду, и пред всеми людьми, и в Сибирь пойду, чем если Катя вправе будет сказать, что я ей изменил. И у нее же деньги украл, и на ее же деньги с грушенькой убежал добродетельную жизнь начинать. Этого не могу. Так со скрежетом зубов изрек Митя и действительно мог представить себе временами, что кончит воспалением в мозгу, но пока боролся. Странное дело. казалось бы, что тут при таком решении, кроме отчаяния, ничего уже более для него не оставалось. Ибо где взять вдруг такие деньги, да ещё такому голышу, как он? А между тем он до конца всё то время надеялся, что достанет эти 3.000, что они придут, слетят к нему как-нибудь сами, даже хоть с неба. Но так именно бывает с теми, которые, как и Дмитрий Фёдорович, всю жизнь свою умеют лишь тратить и мотать, доставшиеся по наследству деньги даром, а о том, как добываются деньги, не имеют никакого понятия. Самый фантастический вихрь поднялся в голове его сейчас после того, как он третьего дня расстался с Алешей и спутал все его мысли. Таким образом вышло, что начал он с самого дикого предприятия. Да, может быть, именно в этаких положениях у этаких людей самые невозможные и фантастические предприятия. представляются первыми возможнейшими. Он вдруг порешил пойти к купцу Самсонову, покровителю Грушеньки, и предложить ему один план достать от него под этот план разом всю искомую сумму. В плане своём, с коммерческой стороны, он не сомневался нисколько. а сомневался лишь в том, как посмотрит на его выходку сам Самсонов, если захочет взглянуть не с одной только коммерческой стороны. Митя хоть и знал этого купца в лицо, но знаком с ним не был и даже ни разу не говорил с ним. Но почему-то в нём и даже уже давно основавалось убеждение, что этот старый развратитель Дышащий теперь наладан, может быть вовсе не будет в настоящую минуту противиться, если Грушенька устроит как-нибудь свою жизнь, честно, и выйдет за благонадёжного человека замуж. И что не только не будет противиться, но что и сам желает того. И навернись, такой случай сам будет способствовать. по слухам ли каким, или из каких-нибудь слов Грушеньки, но он заключил тоже, что старик, может быть, предпочел бы его для Грушеньки Федору Палчу. Может быть, многим из читателей нашей повести покажется этот расчет на подобную помощь и намерение взять свою невесту, так сказать, из рук ее покровителя, слишком уж грубым, и не брезгливым со стороны Дмитрия Фёдоровича. Могу заметить ли, что что прошлое Грушеньки представлялось Мите уже окончательно прошедшим. Он глядел на это прошлое с бесконечным состраданием и решил совсем пламенем своей страсти, что раз Грушенька выговорит ему, что его любит, и за него идёт, тут тут же и начнётся совсем новая грушенька, а вместе с ней и совсем новый Дмитрий Фёдорович, без всяких уже пороков, а лишь с одними добродетелями. Оба они друг другу простят и начнут свою жизнь уже совсем по-новому. Что же до Кузьмы Самсонова, то считал он его в этом прежнем провалившемся прошлом Грушинке за человека в жизни её рокового, которого она, однако, никогда не любила и который, это главное, уже тоже прошёл, кончился, так что и его уже нет теперь вовсе. Да к тому же Митя его даже и за человека теперь считать не мог. Ибо известно было всем и каждому в городе, что это лишь бальная развалина, сохранившая отношения с Грушенькой, так сказать, лишь этические, а совсем не на тех основаниях, как прежде, и что это уже давно так, уже почти год как так. Во всяком случае, тут было много и простодушие со стороны Мити. Ибо при всех пороках своих это был очень простодушный человек. Вследствие этого-то простодушия своего он, между прочим, был серьёзно убеждён, что старый Кузьма, собираясь отходить в другой мир, чувствует искреннее раскаяние за своё прошлое с Грушенькой. и что нет теперь у нее покровителя и друга более преданного, как этот безвредный уже старик. На другой же день, после разговора своего с Алешей в поле, после которого Митя почти не спал всю ночь, он явился в дом Самсонова около десяти часов утра и велел о себе доложить. Дом этот был старый, мрачный, очень обширный двухэтажный с надворными строениями и с флигелем в нижнем этаже проживали два женатые сына самсонова со своими семействами престарелая сестра его и одна незамужняя дочь во флигеле же помещались два его приказчика из которых один был тоже многосемейный И дети и приказчики теснились в своих помещениях, но верх дома занимал старик один и не пускал к себе жить даже дочь, ухаживавшую за ним, и которая в определённые часы и в неопределённые зовы его должна была каждый раз взбегать к нему наверх снизу, несмотря на давнишнюю одышку свою. Этот верх состоял из множества больших парадных комнат, меблированных по купеческой старине, с длинными скучными рядами неуклюжих кресел и стульев красного дерева по стенам, с хрустальными люстрами в чехлах, с угрюмыми зеркалами в простенках. Все эти комнаты стояли совсем пустыми и необитаемыми. Потому что больной старик жался лишь в одной комнатки, в отдалённой маленькой своей спаленке, где прислуживала ему старуха-служанка с волосами в платочке, да малый, пребывавший на лавке в передней. Ходить старик из-за распухших ног своих почти совсем уже не мог. И только изредка поднимался со своих кожаных кресел. И старуха, придерживая его под руки, проводила его раз другой по комнате. Был он строг и неразговорчив даже с этой старухой. Когда доложили ему о приходе капитана, он тотчас же велел отказать. Но Митя настаивал и доложился ещё раз. Жмак Кузьмича просил подробно малова, что дескать, каков в виду, не пьян ли, не буянит ли, и получил в ответ, что Тверёс, но уходить не хочет. Старик опять велел отказать. Тогда Митя всё это преддвинивший и нарочно на сей случай захвативший с собой бумагу и карандаш, чётко написал на клочке бумаги одну строчку по самому нужнейшему делу близко касающемуся Аграфены Александровны и послал это старику подумав несколько старик велел малому вести посетителя в зал а старуху послал вниз с приказанием к младшему сыну сейчас же и явиться к нему наверх. Этот младший сын, мужчина вершков двенадцати и силы непомерной, бривший лицо и одевавшийся по-немецки, сам Самсонов ходил в кафтане и с бородой, явился немедленно и безмолвно, все они пред отцом, трепетали. Пригласил отец этого молодца не то чтобы из страха пред капитаном, характера он был весьма не робко, а так лишь на всякий случай более, чтобы иметь свидетеля. В сопровождении сына, взявшего его под руку и малого, он выплыл, наконец, в залу. Надо думать, что ощущал он Некоторые довольно сильные любопытства. Зала это, в который ждал Митя, была огромная, угрюмая, убивавшая тоску и душу комната, в два света, с хорами, со стенами под мрамор и с тремя огромными хрустальными люстрами в чехлах. Митя сидел на стульчике у входной двери, и в нервном нетерпении ждал своей очереди когда старик появился у противоположного входа сажен за 10 от стула мити то тот вдруг вскочил и своими твёрдыми фронтовыми аршинными шагами пошёл к нему навстречу Одет был Митя прилично, в застёгнутом сюртуке, с круглой шляпой в руках и в чёрных перчатках. Точь-в-точь точь, как был дня 3 тому назад в монастыре у старца на семейном свидании с Фёдором Палчим и с братьями. Старик важный и строго ожидал его стоя, и Митя разом почувствовал, что пока он подходил, Тот его всего рассмотрел. Поразило тоже Митю чрезвычайно опухшее за последнее время лицо Кузьмы Кузьмича. Нижняя и без того толстая губа его казалась теперь какой-то отвисшей ее лепешкой. Важно и молча поклонился он гостю, указал ему на кресло подле дивана, а сам медленно. Опираясь на руку сына и болезненно кряхтя, стал усаживаться напротив Мити на диван. Так что тот, видя болезненные усилия его, немедленно почувствовал в сердце своём раскаяние и деликатный стыд за своё теперешнее ничтожество пред столь важным и обеспокоенным лицом. Что вам, сударь, «От меня угодно!» — проговорил усевшись, наконец, старик медленно, раздельно, строго, но вежливо. Митя вздрогнул, вскочил было, но сел опять. Затем тотчас же стал говорить громко, быстро, нервно, с жестами и в решительном иступлении. Видно было, что человек дошёл до черты, погиб и ищет последнего выхода. А не удастся, так хоть сейчас и в воду. Всё это в один миг вероятно понял старик Самсонов, хотя лицо его оставалось неизменным и холодным, как у стукана. Благороднейший Кузьма Кузьмич, вероятно, слыхал уже не раз о моих контрах с отцом моим, Федором Палчем Карамазовым, ограбившим меня по наследству после родной моей матери, так как весь город уже трещит об этом, потому что здесь все трещат об том, чего не надо. А кроме того, могло дойти и от Грушеньки... виноват от Аграфены Александровны от многоуважаемой и многочтимой мною Аграфены Александровны так начал и оборвался с первого слова Митя но мы не будем приводить дословно всю его речь а представим лишь изложение дело дескать заключается в том что он Митя Ещё 3 месяца назад Нарочита советовался, он именно проговорил Нарочита, а не нарошно, с адвокатом в губернском городе, со знаменитым адвокатом Кузьма Кузьмич Павлом Павловичем Корнеплодовым, и вскоре невероятно слышать лопа обширный, почти государственный ум вас тоже знает, отзывался в лучшем виде, оборвался в другой размите. Но обрывы его не останавливали. Он тотчас же через них перескакивал и устремлялся всё далее и далее. Это де самые корнеплодов, опросив подробно и рассмотрев документы, какие Митя мог представить ему, а в документах Митя выразился неясно, я особенно спеша в этом месте, отнёсся, что насчёт деревни Чермашни, которая должна бы, дескать, была принадлежать ему Мите по матери. действительно можно было бы начать иск и тем старика-безобразника огорошить, потому что не все же двери заперты, а юстиция уж знает, куда пролезть. Одним словом, можно было бы надеяться даже де тысяч на шесть до дачи от Федора Палча, на семь даже — так как чермашня все же стоит не менее двадцати пяти тысяч, то есть, наверное, двадцати восьми, тридцати, тридцати, Кузьма Кузьмич, а я, представьте себе, из семнадцати от этого жестокого человека не выбрал. Так вот, я, дескать, Митя тогда это дело бросил, ибо не умею с юстицией, а, приехав сюда, Поставлен был в столбяк встреченным иском. Здесь метя опять запутался и опять круто перескочил. Так вот, дескать, не пожелаете ли вы, благороднейший Кузьма Кузьмич, взять все права мои на этого изверга, а сами мне дайте 3 только тысячи. Вы ни в каком случае проиграть ведь не можете. «В этом честью-честью клянусь, а совсем напротив можете нажить тысяч шесть или семь вместо трех. А главное дело, чтобы это кончить даже сегодня же. Я там вам у нотариуса, что ли, или как там? Одним словом, я готов на все. Выдам все документы, какие потребуете, все подпишу». И «Мы эту бумагу сейчас же и совершили бы, и если бы можно, если бы только можно, то сегодня же бы утром вы бы мне эти три тысячи выдали, так как кто же против вас капиталист в этом городишке? И тем спасли бы меня, вот одним словом, спасли бы мою бедную голову для благороднейшего дела». Для возвышеннейшего дела, можно сказать, либо питаю благороднейшие чувства к известной особе, которую слишком знаете, и о которой печётесь всячески. Иначе бы и не пришёл, если бы не отечески. И если хотите, тут трое состукнулись лбами. Ибо судьба это страшильще Кузьма-козмич. Реализм Кузьма Кузьмич. Реализм. А так как вас давно уже надо исключить, то останутся два лба. Как я выразился, может быть, неловко, но я не литератор. То есть один лоб мой, а другой этого изверга. Итак, выбирайте или я, или изверг. Всё теперь в ваших руках. Три судьбы И два жребия. Извините, я сбился, но вы понимаете. Я вижу по вашим почтенным глазам, что вы поняли. А если не поняли, то сегодня же в воду. Вот. Митя оборвал свою нелепую речь этим «вот» и, вскочив с места, ждал ответа на свое глупое предложение. С последней фразой «вот». Он вдруг и безнадёжно почувствовал, что всё лопнуло. А главное, что он наградил страшной охинеей. Странное дело. Пока шёл сюда, всё казалось хорошо, а теперь вот и охинея вдруг пронеслось в ливо безнадёжной голове. Все время, пока он говорил, старик сидел неподвижно и с ледяным выражением во взоре следил за ним. Выдержав его, однако, с минутку в ожидании, Кузьма Кузьмич изрек, наконец, самым решительным и безотрадным тоном. — Извините-с, мы эдакими делами не занимаемся. Митя вдруг почувствовал, что под ним слабеют ноги. — Как же я теперь, Кузьма Кузьмич? — пробормотал он, бледно улыбаясь. — Ведь я теперь пропал, как вы думаете? Извинитесь — Извините-с. Митя все стоял и все смотрел неподвижно, в упор, и вдруг заметил, что что-то двинулось в лице старика. Он вздрогнул. Видите ли, сударь, нам такие дела не сподручны, медленно промолвил старик. Суды пойдут, а два капли сущая беда. А если хотите, тут есть один человек. Вот к нему обратитесь. Боже мой, кто же это? Вы воскрешаете меня, Кузьма Кузьмич, залепетал вдруг Митя. Не ждеш не он, этот человек. Да и здесь его теперь не находится. Он по крестьянству лесом торгует прозвищем Легавой. Ушидропал, чего-то уже год как торгует в чермашне, этой вашей рощи. Да за ценой расходятся, может, слышали? Теперь он как раз приехал опять и стоит теперь у батюшки Ильинского. от Воловьей станции вёрст 12, что ли, будет, в селе Ильинском. Писал он сюда и ко мне по этому самому делу, то есть насчёт этой рощи, совета просил. Фёдор Палча к нему сам хочет ехать. Так и если бы вы Фёдора Палча предупредили, долегаваму да предложили вот то самое, что мне говорили, то он может статься «Гениальная мысль!» — восторженно перебил Митя. «Именно он, именно ему в руку! Он торгует, с него дорого просят, а тут ему именно документ на самое владение!» «Ха-ха-ха!» И Митя вдруг захохотал своим коротким деревянным смехом, совсем неожиданным, так что даже Самсонов дрогнул головой. — Как благодарить мне вас, Кузьма, Кузьмич! — кипел Митя. — Ничего-с, — склонил голову Самсонов. — Но вы не знаете. Вы спасли меня! О, меня влекло к вам предчувствие! Итак, к этому попу не стоит благодарности. Спешу и лечу. «Злоупотребил вашим здоровьем век не забуду! Русский человек, — говорит вам это, Кузьма Кузьмич, — русский человек!» «Так-с!» Митя схватил было старика за руку, чтобы потрясть ее, но что-то злобное промелькнуло в глазах того. Митя отнял руку, но тотчас же упрекнул себя во мнительности — Это он устал, меркнуло в уме его. Для неё, для неё кузьма-кузьмич, вы понимаете, что это для неё? Рявкнул он вдруг на всю залу, поклонился, круто повернулся и теми же скорыми аршинными шагами, не оборачиваясь, устремился к выходу. Он трепетал от восторга. Всё, ветушь погибала, и вот ангел-хранитель спас, неслось в уме его. И "Уж если такой делец, как этот старик, благороднейший старик, и ты такая самка указал этот путь, то то уж, конечно, выигран путь. Сейчас лететь. До ночи вернусь, ночью вернусь, но дело побеждено". Неужели же старик мог надо мной насмеяться? Так восклицал Митя Шагаев в свою квартиру, и уж, конечно, иначе и не могло представляться уму его. То есть или дельный совет от такого-то дельца со знанием дела, со знанием этого лягавого, странная фамилия. Или И старик над ним посмеялся. Увы, последняя эта мысль и была единственно верною. Потом, уже долго спустя, когда уже совершилась вся катастрофа, старик Самсонов сам сознавался, смеясь, что тогда осмеял капитана Это был злобный, холодный и насмешливый человек к тому же с болезненными антипатиями. Восторженны ли вид капитана, глупое ли убеждение этого мота и расточителя, что он Самсонов может поддаться на такую дичь, как его план? Ревнивые ли чувства насчёт Грушеньки, во имя которой этот сорванец пришёл к нему с какой-то бичю за деньгами, не знаю, что именно побудило тогда старика, но в ту минуту, когда Митя стоял пред ним, чувствуя, что слабеют его ноги, и бессмысленно восклицал, что он пропал, В томё ното старик посмотрел на него с бесконечной злобой и придумал над ним посмеяться. Когда Митя вышел, Кузьма Кузьмич, бледный от злобы, обратился к сыну и велел распорядиться, чтобы впредь этого оборванца и духу не было и на двор не впускать. Не то, Он не договорил того, чем угрожал, но даже сын, часто видавший его во гневе, вздрогнул от страху. Целый час спустя старик даже весь трясся от злобы, а к вечеру заболел и послал за лекарем.